Глава четвертая. В школе мои дела и дальше шли не лучше, чем в первый день. В благих, но напрасных стараниях обучить меня групповому действию штат Алабама извел целые мили бумаги и вагоны карандашей. А грандиозный план никак не притворялся в жизнь. К концу моего первого учебного года то, что Джим называл десятичной системой Дьюи, распространилось уже на всю школу так что мне не пришлось сравнить ее с другими методами преподавания. Но было еще с чем сравнивать. Атикус и дядя Джек когда-то учились дома, а знали все на свете. Во всяком случае, чего не знал один, то знал другой. И ведь отца столько лет подряд выбирали в законодательное собрание штата и каждый раз единогласно. А он понятия не имел о хитроумных приемах, без которых, как полагали мои учителя, нельзя воспитать хорошего гражданина. Джима учили наполовину по десятичной системе, а наполовину по самой обыкновенной. Просто заставляли ломать голову над трудными задачками. И он как будто неплохо действовал что в группе, что в одиночку. Но по Джиму судить нельзя. Еще не родился на свет человек который придумал бы, как удержать его от чтения. Ну, а я знала только то, что вычитала из журнала Time и из всякой печатной страницы, какая дома попадалась мне под руку. А в классе еле-еле тянула лямку, в которую нас впрягла новая педагогическая система, принятая округом Мейкомп. И все время мне казалось, что меня обкрадывают. Как и почему, я не понимала, но все-таки зачем это нужно, чтобы я двенадцать лет подряд помирала со скуки. Весь этот год уроки у меня кончались на полчаса раньше, чем у Джима. Он учился до трех часов. И я одна мчалась во весь дух мимо дома Рейдли и останавливалась только на нашей веранде, где мне уже ничто не грозило. Но однажды я на бегу заметила нечто такое, что задохнулась от неожиданности, огляделась по сторонам и повернула назад. На самом краю участка Редли росли два вергинских дуба. Корни их выползали на дорогу, она была вся неровная, горбатая, и вдруг в стволе одного дуба что-то блеснуло. Из ямки, откуда выпал сучок, мне подмигивал, сверкая на солнце, комочек серебряной фольги. Я поднялась на цыпочки, еще раз торопливо оглянулась и вытащила два пакетика жевательной резинки без верхней бумажной обертки. Я чуть было не сунула их сразу в рот, да вспомнила, где я. Побежала домой и уже на веранде осмотрела мою добычу. По виду жвачка была совсем свежая. Понюхала, пахнет вкусно. Я лизнула жвачку и подождала немного осталась жива и сунула всю ее в рот. Это была двойная мятная. Пришел из школы Джим и сразу спросил, что это я жую и где столько взяла. Я сказала, нашла. Что найдешь, есть нельзя. Да ведь я не на земле нашла, а в дупле. Джим недоверчиво хмыкнул. Нет, правда, сказала я, вон на том дубе, который поближе к школе. «Выплюнь сейчас же!» Я выплюнула. Все равно в жвачке почти уже не осталось никакого вкуса. Я полдня ее жую и еще не умерла. Меня даже не тошнит. Джим топнул ногой. «Ты что, не знаешь, что те деревья даже трогать нельзя? Помрешь!» «Ты ведь тогда тронул стену?» «Это другое дело. Иди полощи горло сейчас же, слышишь?» «Не хочу. Тогда весь вкус во рту пройдет». Не станешь поласкать, скажу, колпурнее. Пришлось послушаться Джима. С колпурнее связываться не хотелось. Почему-то с тех пор, как я пошла в школу, наши отношения совсем изменились. Колпурня уже не тиранила меня, не придиралась и не мешалась в мои дела, а только потихоньку на меня ворчала. А я иной раз шла на большие жертвы, лишь бы ее не сердить. Близилось лето. Мы с Джимом никак не могли его дождаться. Это была наша любимая пора. Летом ночуешь на раскладушке на задней веранде, затянутой сеткой от москитов, или даже пробуешь спать в домике на Платане. Летом столько вкусного в саду, и все вокруг под жарким солнцем горит тысячами ярких красок. А главное лето — это дил. В последний день учения нас отпустили из школы пораньше и мы с Джимом шли домой вместе. «Может, завтра приедет Дил», — сказала я. «Наверное, послезавтра», — сказал Джим. «У них в штате Миссисипи распускают на день позже». Когда мы подошли к виргинским дубам на участке Редли, я показала пальцем на то дупло от сучка. В сто раз я говорила Джиму. Может, он наконец поверит, что тут-то я и нашла жевательную резинку». И вдруг опять увидела блестящую серебрушку. — Вижу, глазастик, вижу! Джим огляделся по сторонам, схватил аккуратный блестящий пакетик и сунул в карман. Мы побежали домой и на веранде стали разглядывать находку. В несколько слоев фольги отживательной резинки была старательно завернута маленькая коробочка. В таких бывают венчальные кольца, бархатная, красная, с крохотной защелкой. Джим открыл ее. Внутри, одна на другой, лежали две начищенные до блеска монетки. В пенни каждая. Джим оглядел их со всех сторон. «Индейская голова», — сказал он. «Смотри, глазастик, одна 1906 года, а одна 1900-го. Старинные!» «1900-го», эхом повторила я. «Слушай, Джим, погоди!» Дай подумать. Джим, по-твоему, это чей-нибудь тайник? Нет, тут кроме нас никто и не ходит, только если кто-нибудь из больших. У больших тайников не бывает. Джим, ты думаешь, нам можно оставить их себе? Сам не знаю, Глазастик, ведь неизвестно, кому их отдавать. Тут никто не ходит, я точно знаю. Сесил делает крюк через весь город. Сесил Джейкобс жил в дальнем конце нашей улицы в доме за почтой и каждый день топал лишнюю милю, лишь бы не проходить мимо Рэйдли и миссис Генри Лафайет Дюбос. Миля сухопутная, единицы длины, равная приблизительно одному километру шестистам метрам. Миссис Дюбос жила через два дома от нас. Все соседи в нашем квартале сходились на том, что Свет не знал другой такой мерзкой старухи. Джим ни за что не пошел бы мимо ее дома один, без Атикуса. «Как же нам быть, Джим?» Находку полагается хранить. Вдруг отыщется хозяин. И только если не отыщется, тогда она твоя. Сорвать иной раз камелию в саду мисс Моди Эткинсон или в жаркий день глотнуть парного молока от ее коровы или полакомиться чужим виноградом у нас вовсе не считалось нечестным. но деньги. Другое дело. «Знаешь что?» — сказал Джим. «Пускай они побудут у нас до осени, и тогда мы спросим всех ребят. Наверное, это кто-нибудь из загородных спрятал, а сегодня спешил после школы на автобус и позабыл про них. Хозяин у них есть, уж это точно. Видишь, как он их начистил? Он их бережет». «Ну ладно, а жвачку он зачем прятал? Она ведь долго лежать не может?» «Не знаю, глазастик». А только эти монетки, наверное, кто-то не зря спрятал. Они со значением. Это как? Понимаешь, на них индейская голова. В общем, они от индейцев. Они заколдованные, понимаешь, и приносят счастье. И не то, что на обед вдруг будет жареная курица, а настоящее, чтобы долго жить, или там быть всегда здоровым, или не провалиться на контрольной. В общем, вроде этого. И кому-то они... Очень нужны. Я их пока спрячу к себе в сундучок. Но прежде чем пойти к себе, Джим еще долго глядел на дом Редли Видно, опять думал. Через два дня приехал Дил, гордый и торжествующий. Он сам ехал поездом от Меридиана до станции Мейкомп. Эта станция только так называется, а на самом деле она находится в округе Эббот И там его встретила мисс Рейчел в единственном такси нашего города. И он обедал в вагоне-ресторане и видел двух сиамских близнецов. Они зашли с поезда в бэй Сент-Луис. Как мы на него не кричали, он клялся, что все это чистая правда. Вместо ужасных голубых штанов, пристегнутых пуговицами к рубашке, он теперь носил настоящие шорты и кожаный пояс. Он не вырос, но стал как-то плотнее. И он сказал, что видел своего отца. Его отец выше нашего, и у него остроконечная черная борода, и он президент железнодорожной компании «Луисвилл» Нэшвилл. «Я немного помогал машинисту», — сказал Дил и зевнул. «Так тебе и поверили», — сказал Джим. «Молчи уж лучше». «Во что будем играть?» «В тома, Сэма и Дика». — сказал Дил. Идем в полисадник. Дил хотел играть в «Братьев Роувер», потому что там все три роли благородные. Ему явно надоело играть в наших представлениях характерные роли. — Они мне надоели, — сказала я. — Мне надоела роль Тома Роувера. Он посреди кино вдруг теряет память, и больше про него ничего не сказано. Только в самом конце его находят где-то на Аляске. — Придумай что-нибудь новое, Джим, — сказала я. Надоело мне придумывать. Каникулы только начались, а нам уже все надоело. Какое же у нас получится лето? Мы поплелись в палисадник. Дил выглянул на улицу и уставился на мрачный дом Редли. «Я чую смерть», — сказал он. Я прикрикнула на него, но он стоял на своем. «Правда чую». «Это как?» Кто-то умирает, а ты его можешь издали унюхать? Нет, не так. Я понюхаю и знаю, умрет этот человек или нет. Меня одна старушка научила. Дил вытянул шею и понюхал меня. Джин Луиза Финч, сказал он с расстановкой. Ты умрешь через три дня. Замолчи, а то я тебя так отлуплю, век будешь помнить. Вот когда... «Хватит тебе!» — заворчал Джим. «Можно подумать, что ты веришь в жар-пар!» «А то, может, ты не веришь!» — сказала я. «Что это за жар-пар?» — спросил Дил. «Знаешь, как бывает, идешь вечером по дороге, кругом никого нет. И вдруг попадаешь в жаркое место!» — стал объяснять Джим. «Жар-пар — это если человек умер, а на небо ему не попасть. Он и шатается по пустым дорогам, где никого нет» если на него налетишь, после смерти сам будешь такой. Будешь шататься по ночам и высасывать дух из живых людей. — А как же его обойти? — Никак не обойдешь, — сказал Джим. — Иногда он возьмет, да и загородит всю дорогу. Ты только скажи, жив не помер, свет души пропусти, не задуши. — Тогда он не обвернется вокруг тебя и... — Не верь ему, Дил, — сказала я. Кэлпурния говорит, это все просто негритянские сказки. Джим грозно посмотрел на меня, но сказал только, «Так что ж, будем мы сегодня играть или нет?» «Давайте кататься в колесе», — предложила я. Джим вздохнул. «Ты же знаешь, мне в него уже не влезть. Будешь толкать». Я сбегала за дом, вытащила из-под заднего крыльца старую автопокрышку и прикатила в полисадник. «Чур, я первая», — сказала я. Дил сказал, «Лучше он будет первый, ведь он только приехал». Джим рассудил нас. Я буду первая, а Дил покатается подольше. И я свернулась клубком внутри покрышки. До последней минуты я не догадывалась, что Джим разозлился, как это я заспорила с ним про жар-пар. И только и ждал случая мне отплатить. Он толкнул колесо изо всей силы, и оно понеслось по тротуару. Земля, небо, дома в бешеном круговороте слились у меня перед глазами. В ушах шумело, я задыхалась. Высвободить руки и затормозить я не могла. Они у меня были прижаты коленками к груди. Оставалась одна надежда. Может, Джим обгонит меня, или кольцо запнется о какой-нибудь выступ на тротуаре. Я слышала Джим с криком читься вдогонку. Колесо наскочило на кучу щебня, свернуло в бок, перекатилось через дорогу, с размаху стукнулось во что-то и я вылетела на мостовую, как пробка из бутылки. Меня тошнило, голова кружилась. Лежа на асфальте, я затрясла головой, хлопнула ладонями по ушам, чтобы все стихло и стало на место, и услыхала крик Джима. «Беги, глазастик, скорей!» Я подняла голову, передо мной было крыльцо Редли. Я так и застыла. «Вставай скорее!» — вопил Джим. «Чего ты там застряла?» Уж не знаю, как я встала, ноги подкашивались. «Колесо, захвати!» — орал Джим. «Тащи его сюда! Ошалела ты, что ли?» Наконец я вышла из оцепенения и кинулась к ним, хотя у меня и дрожали коленки. «А колесо!» — закричал Джим. «Сам бери!» — крикнула я в ответ. Джим сразу замолчал. «Поди да возьми! Оно прямо за воротами! В тот раз ты даже стену тронул, помнишь?» Джим с яростью посмотрел на меня. Но вывернуться не мог. Побежал по тротуару, замешкался в воротах, потом ринулся во двор и вернулся с колесом. «Видала?» — он смотрел презрительно и торжествующе. «Раз-два и готово!» «Ей-богу, глазастик! Ты иногда ведешь себя, как самая настоящая девчонка! Даже противно!» Он кое-чего не знал, но я решила, не скажу. В дверях появилась колпурня и закричала. «Лимонад пить!» «Идите скорее в тень, пока не изжарились живьем!» Летом так было заведено. Когда солнце поднимется высоко, пить лимонад. Кэлпурния вынесла на веранду кувшин и три стакана и пошла заниматься своими делами. Я не особенно огорчалась, что Джим на меня злится. Выпьет лимонаду и подобреет. Джим проглотил залпом второй стакан и хлопнул себя по животу. «Придумал!» — объявил он. Играем в новую игру. Такое еще не бывало. «Во что?» спросил Дил. «Страшилу Редли. Иногда я видела Джима насквозь. Он придумал это, чтобы доказать мне, что он никаких Редли не боится. Он храбрый герой, а я трусиха». «Страшилу Редли?» «Это как?» спросил Дил. Джим сказал. «Глазастик будет миссис Редли». «Это мы еще посмотрим», — начала я. «Во-первых...» «Ты чего?» — сказал Дил. «До сих пор боишься?» «А может, он выйдет ночью, когда мы все спим?» — сказала я. Джим зашипел на меня. «Откуда ему знать, во что мы играем? И вообще его там, наверное, уже нет. Он умер сто лет назад, и они его запихали в каминную трубу». «Давай с тобой играть. А Глазастик, если боится, пускай смотрит», — сказал Джиму Дил. «Я прекрасно знала, что Страшила Редли сидит у себя дома, но доказать не могла. Приходилось держать язык за зубами. А то опять скажут, я верю в жарпар, а я среди бела дня про него и не думаю». Джим распределил роли. «Я миссис Редли. Мое дело — выходить и подметать крыльцо. Дил — старик Редли. Он ходит взад-вперед по тротуару, а когда Джим с ним заговорит, он в ответ только кашляет». Джим, конечно, сам страшила. Он прячется под парадным крыльцом и время от времени визжит и воет. Лето шло своим чередом. И наша игра тоже. Мы ее отделывали и шлифовали, придумывали все новые идеологии и сюжетные повороты и, наконец, сочинили настоящую пьеску, которую разыгрывали каждый день на новый лад. Дил получался злодеем из злодеев. Он всегда вживался в любую характерную роль и в решающие минуты, если надо, даже становился выше ростом. Он не уступал самым худшим своим героям, а это были отпетые разбойники и варвары. Я без особой охоты исполняла все женские роли. На мой взгляд, это представление было куда скучнее Тарзана. И все лето меня не оставляла тревога, Хоть Джим и уверял, что страшила Редли давно умер и ничего со мной не случится, ведь целый день и он, и Калпурня под боком, а ночью и Атикус дома. Джим родился героем. Обрывки сплетен и слухов, издавна повторявшихся в нашем квартале, мы связали в настоящую драму. Миссис Редли когда-то была красавицей, но потом вышла замуж за мистера Редли и потеряла все свои деньги. Она потеряла также почти все зубы, волосы и указательный палец правой руки. Это присочинил Дил. Однажды ночью, когда Страшили не удалось поймать на обед ни одной белки или кошки, он отгрыз у матери палец. Целыми днями она сидит в гостиной и плачет. А Страшила строгает ножом столы и стулья. И когда-нибудь в доме совсем не останется мебели, одни только стружки. Потом мы все трое изображали мальчишек, попавшихся в хулиганстве. Я для разнообразия играла роль судьи. Дил уводил Джима, заталкивал его под крыльцо и тыкал в него шваброй. По ходу дела Джим вновь появлялся. Уже в роли шерифа, толпы горожан или мисс Стивени Кроуфорд, которая могла порассказать про семейство Рэдли больше всех в Мейкомбе. Когда наступал черед коронного номера Страшилы, Джим прокрадывался в дом, улучив минуту, тайком от и хватал из ящика швейной машины ножницы, возвращался на веранду, садился на качели и начинал резать газету. Дил шел мимо и кашлял в сторону Джима. И Джим делал вид, что вонзает ножницы ему в бедро. С того места, где стояла я, все это вполне можно было принять за чистую монету. Каждый день, когда мистер Натан Редли проходил мимо, направляясь по обыкновению в центр города, мы замолкали на полуслове и не двигались, пока он не скрывался из виду. Что бы он с нами сделал, если б заподозрил? Стоило появиться любому из соседей, и мы прерывали игру. Но один раз я увидела. Стоит напротив мисс Моди Эткинсон с садовыми ножницами в руках и, позабыв про недостриженную живую изгородь, смотрит на нас во все глаза. Однажды мы уж очень увлеклись, разыгрывая главу 25 тома второго нашего романа «Одно семейство», и не заметили, как вернулся к завтраку Атикус. Он стоял на тротуаре, похлопывал себя по колену свернутым в трубку журналом и смотрел на нас. Солнце поднялось высоко, был уже полдень. — Что это у вас за игра? — спросил Атикус. — Ничего, — сказал Джим. По его уклончивому ответу я догадалась, что наша игра — секрет, и не стала вмешиваться. — А для чего тебе ножницы? И почему ты рвешь газету? Если это сегодняшнее, я тебя выдеру. — Ничего. — Что ничего? — Ничего, сэр. — Дай сюда ножницы, — сказал Атикус. — Это не игрушка. Все это случаем не имеет отношения к Редли. Нет, сэр, — сказал Джим и покраснел. — Надеюсь, что так, — коротко сказал Атикус и ушел в дом. — Джим, молчи! Он пошел в гостиную, там все слышно. Когда мы очутились в безопасности на задворках, Дил спросил Джима, — Разве нам больше нельзя играть в страшилу? Не знаю. Атикус не сказал, что нельзя. Джим, сказала я, по-моему, Атикус все равно все знает. Нет, не знает. А то бы он так и сказал. Я вовсе не была в этом уверена. Но Джим сказал, вся беда в том, что я девчонка. Девчонки вечно воображают не весь что, поэтому их все терпеть не могут. И если хочешь быть настоящей девчонкой, можешь убираться и играть с кем-нибудь другим. Ладно, сказала я, можешь играть в страшилу, увидишь, что будет. Что нас застал Атикус, это была уже вторая причина, почему мне расхотелось играть. Первая появилась в тот день, когда я вкатилась в колесе во двор Кредли. Я трясла головой, меня мутило, от вопли Джима звенело в ушах, и все-таки я расслышала тогда еще один звук. Совсем тихий, с тротуара его слышно не было. В доме Кто-то смеялся.